Глава двадцать девятая Повет, тридцатипятилетний маг, не слабосилок, но даже средненьким его можно было бы назвать с большой натяжкой, смотрел на близнецов недоверчиво. «Но там во дворце наш наследник вместе с вашим другом, и оба графа, и...» «Именно наш друг и дал такую команду!» Филис взял мага за руку. «Ты еще как? Резерв остался или на лекине с Ашроном продержимся?» «Они почти на нуле говорят». «На гонк меня хватит». «Но когда Дебор успел передать такой приказ?» «Был условный сигнал» соврал Фелис, догадавшийся, что Нелла не желает раскрываться. «Это они от сигнала попадали!» повет кивнул в сторону ополченцев. Вика стояла рядом с группой дворян и ждала, когда они, наконец, уже что-то решат. В это время вежские ополченцы, поднимаясь на ноги, торопились сбежать от непонятной силы, так легко разметавшей их порядки. «Сейчас был удобный момент!» пока другие группы вооруженных горожан, заняты боями с верными герцогу-витеру-солдатами, легко уйти с территории дворцового комплекса. Близнецы, видимо, думали так же, как и она, потому что спор они зарубили на корню, напомнив о своих командирских полномочиях. Мак повед который, судя по всему, имел богатый боевой опыт, к тому же был намного старше близнецов и явно пользовался большим авторитетом среди оказавшихся здесь гленских дворян, спорить больше не стал. «Фелис Никор, не вздумайте кому-нибудь разболтать обо мне», вклинившись между ними, предупредила Вика. «Сообразили уже», усмехнулся Фелис или Никор. «Черт, она опять их путает. Может, это магия какая-то?» А что насчет моего появления, скажете? Придумаем что-нибудь, мало ли какая магия бывает. Нет, правда, хорошие ребята. Не выдумывайте ничего, сказала она им. Про тень пусть узнают. К тому же сейчас им предстоит увидеть не один раз ее работу. Я прошу и очень сильно прошу не говорить про то, кто скрывается в тени. Имя Нелла забудьте, договорились? Уже забыли. «Кто ты, добрая девушка?» Вика хохотнула и дружески похлопала обоих близнецов по плечам. Разбежавшиеся в страхе въежцы постепенно начали приходить в себя и группироваться в сотни шагов вдоль аллеи, идущей от павильона. Вновь появились заклинания сфер и зазвучали команды. Правда, в голосах командиров ополченцев сквозили страх и неуверенность. Что, в общем-то, было понятно. Эта Вика старалась не наносить смертельных повреждений горожанам, а вот гленские дворяне воспользовались кратковременной беспомощностью противника, чтобы причинить ему как можно более сильный урон, да и тройка их магов не упустила исчезновения защитных куполов, чтобы ударить боевыми заклинаниями пламя и водяная плеть, Сосчитать точно Вика бы не смогла, но примерно до трети ополченцев были выбиты практически одномоментно. «А нам ведь как раз в ту сторону», – сказал Ника, указывая на выстраивающихся ополченцев. «Обойти нельзя?» – уточнила Вика. «Наверняка можно, но мы здесь плохо ориентируемся. Были-то всего пару раз и то днем». «Не тот статус у нас, госпожа Тень, чтобы по дворцовым паркам прогуливаться!» Это ей было вполне понятно. Рылом, извините, не вышли. Ну что ж, раз других путей нет, вернее, не знают, придется проходить сквозь строй врага. На мгновение у Вики на душе похолодело. Они могли здесь сейчас оказаться дядюшка Ту с ее двоюродными братишками, Она ведь лица-то и не рассматривала вовсе, но тут же успокоилась и перевела дух. Она сюда, во дворец, с помощью магии так быстро добралась. А этим-то, преисполненным въежского патриотизма воякам, приходится пешком топать, если они вообще к дворцу собирались, а то вроде бы речь шла о порте. Там тоже верные герцогу изменники из морских экипажей считались продавшимися гленцам. «Надо будет как-нибудь своей новой родне мозги прочистить, чтобы не велись на откровенные манипуляции». «Так что, Тень, какое решение?» – поторопил я «Будем искать обход». «Ага, нормальные герои должны идти в обход». «Нет, пойдем вперед». «Тень? Так с нами маг Тени?» «Я предполагал, но не верил». Возбужденный голос мага-повета, услышавшего их негромкий разговор, привлек внимание и других рядом стоявших дворян. «А что? Вика понимала, что когда-то здесь были маги, знавшие заклинания скрыто, их, наверное, так и нарекли. А может и нет, может заклинание тени вовсе другое что-то, и ей выяснять это было недосуг, да и неинтересно, говоря по правде». Но как прикрытие, почему бы и нет. Впрочем, она ведь не собирается светить свою подлинную магическую мощь. Пока. Хотя без магии в данный момент ей, похоже, не обойтись. «А ты думал, что вьерские ублюдки от страха перед тобой, что ли, попадали?» – спросил Фелис. После его вопроса по рядам гленских дворян словно шорох пронесся. «Не тяните резину, давайте быстрее уже, Цигель, цигель! поторопила девушка. В этот раз ее услышали многие, ну и ладно, все равно надо уже действовать. И Вика придумала, что она будет делать. «Зачем ей разбивать вражескую сферу, если она, благодаря скрыту, может легко оказаться внутри нее, а уж там долбануть магией? Не сильно!» и мощь свою не раскроет, и ввязавшихся в драку за чужие шкурные интересы дураков пощадит. Попытается пощадить, но тут уж, как говорится, как карта ляжет. «Выстраиваем клин», – скомандовал Никор дворянам, их тут находилось больше четырех десятков. Многие были ранены, но исцелять их Вика не стало. по большому счету это не ее война. «Если бы не ее парень, не ее и графини парень, она бы вообще всю дворцовую заваруху в гробу видала». «Госпожа Тень!» – покрутил головой Никор, пытаясь понять, где она сейчас находится. «Я здесь», – подсказала она. «Готовы? Я пошла. Сами увидите, когда атаковать. Только Никора я попрошу зря никого не убивать. Считай это просьбой или приказом» но от того, как вы это выполните, будут зависеть наши с вами дальнейшие отношения». Она еще успела услышать, как близнецы скомандовали при прорыве не задерживаться на резню ополченцев и устремилась к довольно беспорядочному строю городских ополченцев. Пройдя внутрь сферы, которую выставил слабенький маг, Вика, сформировав конструкт заклинания «воздушный поток», Постаралась влить в него не больше четверти его объема. И это оказалось ошибочным решением. Она не учла свою магическую силу. Удар потока оказался настолько мощным, что все три с лишним сотни горожан были сметены, раскиданы, переломаны на десятки шагов. Многие из них получили страшные травмы еще до удара о землю. А уж когда они сталкивались с преградами, с кустами, деревьями и парковыми скамейками, то травмы получали, как говорили в полицейских протоколах ее родного мира, несовместимые с жизнью. Вика отругала себя последними словами и утешение в том, что пострадали взрослые вооруженные люди, которые знали, на что шли, не искала. Потом. Все переживания потом. Она решила, что сначала надо сделать то, что обещала, а потом уже хнык-хнык, как, по идее, ей полагалось бы делать Бутина нормальной книжной попаданкой. «Вперед, вперед, не задерживаемся!» раздавались команды в сплоченном строе гленских дворян, быстро продвигавшимся в освободившемся проходе. А ведь она Дебору обещала только сообщить близнецам порядок их действий а не устраивать им проходов. Вот такой уже у нее характер, не могла не помочь. «Куда дальше?» – спросила она Фелиса. «Прямо», – ответил тот и еще поторопил своих земляков. «Не бежим, но ногами двигаем шустрее!» И надо было спрашивать. «Ну, прямо так, прямо!» «Я буду двигаться чуть впереди. Если надо будет поменять направление движения, крикни заранее. Понял? Из дворцового парка они вырвались без стычек. Встречавшиеся им отряды ополченцев и один отряд кавалеристов сначала они сразу могли разглядеть, кто к ним приближается, а увидев превосходивший их численно сплоченный строй гленцев, спешили уйти в сторону. Правда, пару зазевавшихся, замешкавшихся отрядов Вике пришлось повалить, чтобы их не зарубили гленцы. В городе картина боев уже поменялась. Тут закончили удачно или неудачно разборки с отрядами гленцев, и теперь группы ополчения бились с группами мародеров. Кстати, Вика заметила и во дворце одиночек и небольшие группки, которые под шумок тащили все им понравившееся. Дорого обойдется городу жажда власти Дамана, старшего виконта или уже герцога, «Нет, вроде не герцога. Кажется, герцогскую корону надевать ему должны в храме Единого. Госпожа Тень!» – позвал ее Фелис. «Мы уже прибыли». Он показал рукой на большой трехэтажный особняк, окруженный высокой кованой оградой из толстых металлических прутьев. «Вот он! Только, кажется, нас тут не ждут!» Все четыре с лишним десятка гленских дворян, вытянув шеи, раскрыв максимально глаза и оглядываясь, внимательно слушали слова близнеца и ждали ответа. Вика при виде особняка едва сдержалась, чтобы не присвистнуть. «Ну какой же это особняк? Это целый дворец, и двор особняка правильнее стоило бы назвать парком». Там были и фонтаны, дорожки, и аллея фруктовых деревьев. И в этом парке, как правильно заметил Фелис, находились вооруженные мечами и арбалетами люди, среди которых находились и женщины в неизвестной форме. Вика догадалась, что это и есть те самые егеря графини Аминской, про которых та говорила. Только вместо полусотни егерей и одиннадцати магов Вика наблюдала во дворе парка два десятка бойцов и троих магов. Наверняка остальные были внутри особняка и охраняли его с другой стороны. «Это уже ваши проблемы. Ждет вас тут кто или не ждет», сказала Вика, пытаясь отделаться от зависти, которую испытала при виде особняка Нали на Аминской. «Ей бы такой. Впрочем, какие ее годы? Успеет». «То, что обещала Виконту Карлайтскому, я выполнила и, признаюсь, перевыполнила. Он, отправляя вас сюда, наверное, рассчитывал, что вы как-то сами разберетесь. Мне пора за остальными выводить их из дворца сюда же». «Разберемся, госпожа Тень», – выступил вперед Никор, второй близнец. «Мы знакомы с управляющим особняка графини Налли. Позвольте вас поблагодарить за все». Он вдруг опустился перед ней на одно колено, определив по голосу, где Вика в этот момент находится. Вслед за ним это же сделали и остальные гленские дворяне. Хорошо, что она в скрытии. Вика почувствовала, как у нее щечки стали пунцовыми, то ли от смущения, то ли от удовольствия. Заниматься анализом своих чувств она не собиралась. «Эй, вы там чего? Вы кто такие?» Вплотную к воротам подошел офицер с шевроном лейтенанта. «Мы хотим поговорить с Аклетом, управляющим графини Нальи. Мы ее знакомые. Она скоро сюда сама прибудет». «Что с ней? Где она?» Стараясь показать недоверие, но явно с огромным интересом и некоторой тревогой спросил офицер. «Я пошла», – сказала Вика. «Господа, надеюсь увидеть вас еще раз и в добром здравии». Реакцию на ее голос графининого офицера она не видела. Вика вновь использовала прыжок и еще раз, и оказалась вновь во дворцовом парке. Теперь ориентироваться ей стало значительно легче, чем в свой первый приход сюда. Можно было бы вернуться к Дебору с помощью заклинания, но она, посмотрев, что в резерве осталось уже чуть и больше трети, Решила немного пожатничать. Да и полезно на свежем воздухе, наполненном ароматами парковых цветов и запахами железа, крови и человеческого дерьма, иногда пробежаться. Южное крыло, кажется, кто-то хотел подпалить. Люди Дамана, мародеры, несунов различного имущества становилось все больше. Сопротивление гвардейцев, скорее всего, уже сломлено, и часть ополченцев тоже решила присоединиться к мародерам и насильникам. Крики, стоны и плач дворцовых служанок доносились практически отовсюду. Что уж там достанется Доману после победы? Несите кувшины с маслом, попробуем их там поджарить. Да бесполезно кусин, там макер потушит вмиг. Тогда сам что-нибудь придумай, мы так не пробьемся. И что? Куда торопишься? Сейчас герцог с изменниками разберется и сам сюда прибудет. Он решит, может, подождем, пока они там с голоду сдохнут, а может, и через окна штурмовать будем. Ага, дождетесь, усмехнулась Вика мимоходом, подслушав разговор двух кавалерийских офицеров. Даман при отце был шефом-генералом кавалерии герцогства, расставил там везде своих людей и теперь спешенные кавалеристы, его главные ударные силы, сломившие герцогскую гвардию. Городским ополченцам, как теперь понимала Вика, посмотрев на все своими глазами, это было бы не под силу. Слишком велика разница между профессиональными воинами и кое-как обученными горожанами. «Ну все, Дебор, твои люди у дома графини», – сказала она. Вика нашла всю компанию в сборе. Только находились они в этот раз не в зале, а в большой комнате рядом с ним. Кроме наследника обоих графов, графини и Дебора с Рентом и Олны, сестры Дебора, здесь еще находились трое других мужчин и явно высокородных аристократов и немолодая женщина, Судя по обилию бриллиантов, тоже не посудомойка. От ее голоса все вздрогнули, кроме мага. Граф Керлигонский повернулся на ее голос и наморщил лоб, пытаясь что-то для себя решить. «Приветствую тебя, госпожа маг», — сказал он, извиняясь, но это не ты, Эльмиза. Старый маг, наверное, решил, что кто-то из его бывших знакомых, подруг или коллег по магии, сумел овладеть заклинанием скрыт и, что называется, попал пальцем в небо. «Нет, я не она», — честно ответила ему Вика, — «но я готова вам помочь выбраться из этой ситуации. Причины моего инкогнита, нежелание раскрывать себя, я думаю, не столь важны. Дебор вам объяснил...» Вперед вышел старший виконт-анер, молодой и симпатичный двадцатилетний парень, которого не портил даже аляповатый прикид. «Госпожа Мак, позволь выразить тебе благодарность за помощь уже оказанную и за готовность помочь еще», – торжественно сказал он. «И я официально предлагаю тебе гленское дворянство. Титул и владения предложить не могу». Наследник улыбнулся, и его улыбка была приятной, но уверен, что моя мать, герцогиня Еворния Гленская, не поскупится на достойную награду для тебя. Сказать, что Вика ни на секунду не испытала искушения согласиться, было бы неправдой, но все же она не решилась на столь быстрое изменение своего статуса, которая к тому же потребовала бы от нее оказаться в центре всеобщего внимания. О ней узнали бы абсолютно все. А насколько она готова к такому, что она знает о жизни за пределами Вьежа, не говоря уж о жизни в других частях этого огромного мира, на кого она может рассчитывать, на Гнеша с Рудием, это даже не смешно. «Благодарю тебя, Виконт, наследник, я подумаю». Вика намеренно использовала местоимение «ты», принятое в обращении дворян, не связанных вассальными отношениями друг к другу, чтобы скрыть свой статус простолюдинки. «Но если я и приму твое лестное для меня предложение, то это явно будет не сегодня». «Так вы решили, что нам предстоит сделать?» – поторопила она их. Граф Керлигонский предложил самый простой, на его взгляд, порядок действий. Раз тень, как они ее все называли, может проходить через сферы, то ей предлагалось убивать магов, их сформировавших, а Кер, дождавшись исчезновения магической защиты и возвращения Вики, будет долбить по врагу со всей своей пролетарской ненавистью. Поскольку маг он сильнейший, то враги будут уничтожены очень быстро, Или разбегутся. Планта, безусловно, хороший, вот только навики сейчас динамический щит, а сменить его на магический защищающий от воздействия и ударов магии, у нее уже не хватит резерва. Щиты съедают энергии больше, чем байк Семена жрал бензина, да и не было у нее желания менять защиту. И дело вовсе не в том, что она подозревала графа Кера Легонского в коварстве, в том, что он решит помимо въежцев заодно расправиться и с непонятным, а потому всегда опасным магом. Но, как говорится, береженного Бог бережет. Плюс ко всему Вика иногда смотрела по новостям, как погибают от дружественного огня, и рисковать с собой любимой не собиралась. Мало ли что, вдруг у мага, что называется, рука дрогнет. «Я предлагаю другое», – сказала она после некоторого времени потребовавшегося ей, чтобы взвесить все «за» и «против». «Лучше я сама, пройдя внутрь защиты, успокою там всех замедлением, а вы уж там решайте, кого добивать, кого оставлять в живых. Но я бы на вашем месте не теряла времени, да и зачем вам кровь одураченных горожан?» Ее предложение возражений не вызвало, и это понятно, люди просто хотели вырваться из ловушки, а уж что-то маги придумают, то не все ли равно, если это сработает? «А у тебя энергии-то в резерве хватит?» – поинтересовался старый маг. «Хватит», – коротко, без подробных пояснений ответила ему Вика.